Перед рассветом. До самого рассвета Александр оставался в тревоге, то греясь у костра, то приезжая по озеру, то снова поднимаясь на берег, где он вступал в беседу с подходившими новгородцами. Два чудинца, побывавшие на немецкой стороне, рассказывали, что рыдели поют веселые песни, пьют вино. А бискупы с монахами завывают, вознося моления, предсказывая невиданную победу, после которой начнется дележ захваченных русских и чудинских земель и раздача их немцам-меченосцам. «Правда ли, что такое дело может случиться?» — спрашивали ратники. «Никогда этому не бывать!» — твердо отвечал Александр. «Мы должны не пожалеть жизни нашей, чтобы оберечь родную землю». Еще мой батюшка-князь Ярослав Всеволодович с детских лет мне говорил, кто с мечом войдет в нашу землю, тот от меча и погибнет. Так и вы запомните, немецкие монахи и рыцари могут завывать и колдовать, сколько им вздумается, а эту битву на чуть озере решат не их молитвы и проклятия, а наши русские мечи и топоры». Еще среди ночи Александр поднял своего брата, князя Андрея и всех самых приближенных дружинников, передав им приказ обойти костры и рассказать воинам, как русские дружины, собравшись у Вороньего камня, должны растянуться двумя крыльями на льду озера, не выходя на берег, и как должны держаться в бою. Александр на коне поднялся на вершину каменистого островка, позади князя стали три конных дружинника. У среднего в руках было знамя с изображением спаса нерукотворного. Чуть поодаль Семка держал под узцы запасного белого коня. С вершины этого островка князь ясно видел всю гладкую равнину засыпанного снегом озера, низкие берега, заросшие камышами восточной гдовской стороны и множество черных точек, спешивших оттуда. Это торопились пешие и конные русские ратники, чтобы принять участие в предстоящей битве. Сперва небо заволокли серые низкие тучи, но вскоре ветер усилился. Это Макрик подул с юга, со стороны реки Великой, Розовые лучи восходящего солнца, пробиваясь сквозь узкие длинные малиновые тучи, заиграли на снежных сугробах и протянулись по широкой равнине озера. Все русские дружины были уже наготове и воины стояли перед вороньим камнем в ожидании схватки, опираясь на багры, рогатины и тяжелые топоры колуны с длинными рукоятками. Люди перекидывались шутками и поглядывали на западный, сууболицкий берег, где начала чернеть громада, выползавшую из лесу немецкого войска. Александр давно и не раз слышал от отца про немецкий строй, называемый свиньей. Немцы считали такой строй несокрушимым, и Александр не сомневался, что и в этот день они построят свои войска именно таким клином, свиным рылом. Однако князь надеялся, что придуманная им расстановка русских сил в виде двух раздвигающихся и потом охватывающих и сжимающих клещей поможет раздавить вражеский строй. Он говорил ратникам, мы сумеем отстоять свободы земли русской, наше дело правое, с нами Бог.